Глава тридцать четвёртая Глядя на меня побелевшими глазами, Элла упиралась, вцепившись в мои руки. Мои крики заставили её вздрогнуть. На глазах выступили слёзы испуга. Я что-то кричала ей в лицо, сама не разбирая своих слов. В голове был туман, и я плохо соображала. Одно было ясно. «Эта женщина не уйдёт от меня живой. Я этого не допущу». По её щекам ручьями стекала тушь, словно по ним разлилась нефть. «Прошу вас, не надо!» Но её слова ничего для меня не значили, словно она говорила на иностранном языке. Сейчас Элла уже не пыталась вырваться. Наоборот, она отчаянно цеплялась за меня, сопротивляясь силе земного притяжения, которое неумолимо тянуло её вниз. Мои руки, казалось, пересчитали все кости её худого хрупкого тела, Я почти не дышала. Казалось, что мои крики безжалостно царапают горло. «Я убью тебя! Я убью тебя!» Мои крики доносились до меня как будто с другого конца комнаты, словно я наблюдала за собой откуда-то сверху и видела безумную женщину, пытающуюся совершить убийство. Элла уже теряла равновесие, и в её глазах появился животный страх. Конец был близок. Внизу лишь безжалостный бетон, до которого ей предстояло лететь десять этажей. Она неминуемо разобьётся, чему я буду несказанно рада. «Пожалуйста, не надо!» Я оттолкнула её сильнее, и половина её тела оказалась уже за окном. Из рамы торчали осколки стекла, и я увидела, как между моими пальцами сочится кровь. Но боли я не ощущала. Бешеный адреналин уничтожил всё, что было нормального в моей жизни. А потом позади меня распахнулась дверь и раздались тяжёлые шаги. Я почувствовала на своих плечах чьи-то руки и услышала чей-то крик. Я отпустила Эллу, и она чуть не вывалилась из окна. Однако сумела перевалиться на бок и упала на пол внутри помещения. Я же попыталась сбросить чью-то руку со своего плеча. «Убирайся!» Гаркнула я, ещё не зная, кто меня держит. Всё моё внимание сосредоточилось на Элле, которая в этот момент медленно поднималась с пола. «Сара, что ты делаешь?» Голос был знакомый, и я на мгновение успокоилась. Но потом увидела встающую Эллу и снова переключилась на неё. Чьи-то руки постарались меня оттащить, однако я сумела вырваться. «Отпустите меня!» Я двинулась к Элли, но она опередила меня. Увернувшись, она побежала к двери. «Уберите её от меня!» — со слезами выкрикнула она. «Иди сюда!» — велела я опять, направившись к ней, но чьи-то руки вновь схватили меня за плечи и на этот раз держали уже крепче. «Она ненормальная!» — завопила Элла, спешно ретируясь из моего кабинета. «Сара, прекрати немедленно!» Я хотела броситься за ней, однако теперь меня держали как в капкане. Я стала вырываться, но почти все силы были уже потрачены на попытку выбросить Эллу из окна. Смирившись, я рухнула на диван. «Что, чёрт возьми, происходит?» Подняв глаза, я увидела склонившуюся надо мной Джину. Вот только вопрос задала не она. В дверях стоял Саймон, который с изумлением смотрел на меня. Переводя взгляд с одного на другую, я тщетно пыталась что-то произнести. «Звони, 911», — сказала Джина, садясь на диван и обнимая меня. «Пациентка напала на Сару». Я попыталась подняться, но Джина меня не отпустила. Я тяжело дышала, и каждый вдох давался с трудом. «Да, конечно», — с готовностью отозвался Саймон, однако я его остановила. «Подожди», — крикнула я, словно от этого зависела моя жизнь. «Не надо никуда звонить. Пусть уходит». «Сара...» «Нет-нет, я в порядке». Взглянув на меня, Саймон развернулся и ушёл. Опустив глаза, я увидела на тыльной стороне ладони длинный порез. Из раны текла кровь, но боли я не чувствовала. Я посмотрела на разбитое окно и осколки на подоконнике. Большая их часть упала вниз, пролетев десять этажей. «Что у вас случилось?» сочувственно спросила Джина, обнимая меня. «Как вы себя чувствуете?» «Я... я в порядке», — ответила я дрожащим голосом. «Не понимаю, почему это произошло. Дайте-ка я посмотрю вашу рану». Я инстинктивно отдёрнула руку, однако потом дала её оглядеть. Сняв свой кардиган, Джина замотала им мою ладонь. Скрикнув от боли, я всё же решила, что это лучше, чем смотреть на открытую рану. В дверях снова появился Саймон. Копы уже едут. Служба безопасности ищет пациентку. «Нам нужна медицинская помощь», — сказала Джина, беря меня за руку. «У Сары на руке большая рана. Принеси сюда птичку». «Да-да, я сейчас». Всегда безукоризненно выглядевший Саймон сейчас был явно в растрёпанных чувствах. Из его тщательно уложенных седых волос даже выбилась непослушная прядь. Заметив, какими взглядами обменялись Джина с Саймоном, я поняла, что всё кончено. В лучшей жизни мне больше ничего не светит. Возможно, всё случится не сразу, но прежних отношений уже не будет. При этом я почему-то испытала облегчение. «Сейчас всё улажу», — сказал Саймон и исчез. По моей щеке скатилась предательская слеза. Джина поспешила её вытереть. «Всё хорошо». «Всё уже позади», — произнесла она, чуть отодвигаясь от меня. «С вами всё будет в порядке». В ответ я лишь коротко рассмеялась. а «Я так и не поняла, что произошло». «Она напала на вас?» Я хотела кивнуть, но не смогла. Мне не хотелось ей врать. Всё случилось так неожиданно. Я только помню, как боролась с ней. Видимо, тогда я и поранила ладонь». Я попыталась убрать с руки кардиган, чтобы осмотреть рану, однако Джина воспротивилась. «Скоро приедут полицейские, и вы должны показать им свою рану. Всё будет хорошо, не беспокойтесь. Её обязательно найдут, чтобы она снова не сделала что-нибудь подобное». Я покачала головой. «Мне нужно идти». «Тихо, тихо, лежите и отдыхайте», — сказала Джина, не обращая внимания на мои протесты. «Постарайтесь успокоиться. Жаль, что я не вошла сюда раньше». Я подумала, что Джина, услышав звон разбитого стекла, сразу же бросилась в мой кабинет, где и увидела, как я пытаюсь выбросить Эллу в окно. Она, несомненно, поняла, что я хочу её убить, и всё же сейчас она сидит рядом, перевязав мою не слишком серьёзную рану своим кардиганом. Вот что значит настоящий друг. «Послушай, Джина...» Проговорила я, отстраняясь и резко отдёргивая свою руку. Я не хочу встречаться с копами. Они будут задавать массу вопросов, а мне это ни к чему. У Эллы проблемы с психикой, а это лишь их усугубит. И я даже не знаю, что им сказать. Я не помню, как всё произошло. «Сара, но вы не можете сейчас уехать». Она была права. Но в тот момент я просто не могла объяснить, что произошло в моём кабинете. а придумать правдоподобную версию у меня пока не получалось. «Я хочу пить», — сказала я, что вполне соответствовало действительности. Горло у меня пересохло и нестерпимо ссаднило. «Ты не принесёшь мне воды?» «А разве здесь у вас нечего попить?» «К сожалению, нет», — ответила я, стараясь поскорее от неё отделаться, как, впрочем, и от всех остальных. «Ты не возражаешь?» Мне кажется, это последствия шока. «Да, конечно», — кивнула Джина, внимательно посмотрев на меня. Медленно поднявшись с дивана, она направилась к двери. «К вам кого-нибудь прислать, чтобы вы не оставались одна? Может, позвать Саймона?» Я покачала головой. «У меня всё нормально, даю слово». Моя слабая улыбка окончательно убедила Джину, и она пошла за водой. Не теряя время, я размотала кардиган — Рана оказалась несерьёзной, скорее, это был глубокий порез. Кровь из него больше не текла, так что я оставила кардиган на диване. Схватив сумку, я удостоверилась, что телефон и ключи от машины на месте, и бросилась к двери. Через приёмную идти было опасно, но, к счастью, лестница между этажами находилась в противоположной стороне. Опустив голову и не глядя по сторонам, я устремилась туда. «Сара!» Раздался за моей спиной голос джины, однако я не замедлила шаг. Рывком распахнув дверь, я помчалась вниз по ступенькам. Назад пути не было. Я должна закончить начатое. Спустившись на следующий этаж, я побежала мимо офисов, не обращая внимания на удивлённые взгляды работавших там людей. «Чем я могу вам помочь?» — спросил молодой человек за стойкой, но я не удостоила его даже взглядом. Выскочив к лифтам, я нажала кнопку вызова. «Скорей, скорей!» — шептала я, нажимая кнопку снова и снова, словно это могло ускорить приход лифта. Наконец он пришёл, и его двери открылись. В кабине стоял мужчина. Он тяжело дышал и, казалось, приготовился к бою. Его густая лохматая борода была белёсой, как зимнее небо в Англии. Бурую кожу изрезали морщины, в красных глазах застыл испуг — На меня пахнуло запахом пота. Взглянув на меня, он хотел проскочить мимо, но что-то его остановило. «Сара?» И только тогда я поняла, кто передо мной. Влетев в лифт, я нажала кнопку первого этажа, прежде чем Дэн успел что-то сказать.